В большой комнате Сергеева было свободнее. Трое отсутствующих, много для маленького поселка. Сразу чувствую, что их нет, что рядом пустые места. «Мы уходим», — сказал Сергеев. «Мы уходим с Олегом, потому что ждать нельзя». «Еще рано», — сказал Вайткус. «У меня ничего не поспело». «Ребята собрали грибов», — сказал Сергеев. «В этом году лето очень теплое».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 «Двадцать лет назад не было времени. Корабль был мертв, холоден. Оба связиста погибли. Ты же знаешь, и капитан погиб. Все, кто был на пульсе управления, погибли. Тогда надо было выжить. Все думали, как уйти. Никто не думал, чтобы остаться и замерзнуть на корабле. Правда?» «Правда», — сказал Вайткус. «Если наши заблудились, попали на остров, Не могут вернуться наша надежда корабль. Не говори чепухи, сказала мать. Корабль в горах. Мама, сказал Олег. Мы долго все обсуждали. Если мы наладим связь, наш сигнал перехватит. Понимаешь? Пока эта экспедиция здесь, есть шанс, что наш сигнал услышат. Такого шанса нет, упрямо сказала мать. Сигнал космической связи — гравиграмма. А у них здесь планетарная связь. «Радиосигналы! Зачем лелеять несбыточные надежды?» Глаза у Ирины были влажными, она еле сдерживалась, чтобы не заплакать, и оттого лицо ее было злым и напряженным. «В том-то и дело, — сказал Сергеев, — что мы постараемся наладить не космическую связь, а планетарную. Вам ее не наладить. Ее наладить легче, поэтому мы и идем, мама, именно сейчас, — сказал Олег. Когда мы догадались об этом, я чуть не запрыгал от радости».